Глава 82. Эви. Они летели по небу. Солнце садилось у них за спиной, спускалась темнота, следуя за ними к началу, обратно к пещере. Когда они приземлились, то заметили, что пейзаж изменился. Причудливые целующиеся деревья, некогда яркие краски — все стало другим, и не в лучшем смысле. Всё поблёкло, посерело, словно кто-то пришел и высосал весь цвет. Целующиеся деревья, которые когда-то навеки сплелись над пещерой, теперь разделились, треснув посередине. — Что здесь случилось? — прошептала Эви. — Гивра поймали, поэтому волшебство умирает, и последствия судьбы будут еще страшнее. Боюсь, это только начало, — ответил Тристан, помогая ей спрыгнуть с дракона. блейд Неуверенно позвала Эви. «Хочешь, чтобы я подождал здесь?» Нахмурился тот. «Наш друг не знает тебя. Я не хочу его пугать», мягко сказала Эви. Блэйд кивнул, размял плечи и махнул рукой. «Ну так идите, идите, буду здесь». Они подошли ко входу в пещеру, где по обе стороны еще горели факелы. Но кривые бурые лозы затянули вход. Страж пропал. От него осталось только копье, забытое на земле. Волшебный кризис, очевидно, просочился и сюда, поглотив это место и все, что здесь было. Местность выглядела заброшенной и одичавшей. Эви бросилась вперед, выхватывая кинжал, и принялась кромсать разросшиеся лозы, закрывающие проход. Тристан обнажил длинный меч, висевший на поясе, и с силой обрушил на растительность. Он рубился яростными криками, пока не расчистил путь. «Вперед! — приказал он. Эви нырнула внутрь, упала, и Трестан падал вместе с ней. Крик застрял в горле, а она все летела, летела, летела, пока снова не приземлилась на парящее влажное облачко. Но это было цвета ночи. На этот раз, не раздумывая, Эви спрыгнула и покатилась, а босс следом за ней. Эви вскочила на ноги, вытащила осколок из кармана. Звезды в пещере подражали тем, что сияли на гладкой поверхности кристалла. Над головами загрохотал громкий голос. Показалась корона из облаков, различимая даже в темноте. Гигант сам светился, подобно звезде. А корону его составляли полуночные тучи. «Эвисейдж, я надеялся, что ты вернешься. Она шагнула вперёд. Тристан инстинктивно выбросил руку, чтобы остановить ее. Она поняла это потому, как он закашлялся, отдернув ладонь. «Иди», — сказал он, запустив пальцы в волосы и отвернувшись. Эви видела, чего ему стоило довериться ей и не броситься защищать. На душе потеплело. Она подняла кристалл. Теперь она знала, что это не просто обычный кусок камня, каким он прикидывался. Осколок принадлежал гиганту перед ними. Зазубренные края идеально подходили к зияющей дыре в небесах логова. Эви протянула осколок, скромно поклонившись. «Недостающий кусочек неба!» Гигант удивился. Охнув, он протянул огромную руку и забрал осколок. «Мое небо! Мое прекрасное небо!» Гигант расплакался, прижимая к груди осколок, словно без него совсем потерялся потянулся к трещине и вставил кусок на место. Вокруг грохнуло. Земля сотряслась, мерцающие звезды вокруг заплясали, празднуя воссоединение, обретение целостности. Гигант, улыбаясь, смотрел на Эви. У него были такие большие зубы, что их можно было использовать вместо булыжников для починки стен замка. Он поклонился Эви. «Я отдам тебе все, что захочешь». Эви Сейдж. Сглотнув, Эви выдохнула. Вы сказали, что не можете вмешиваться в людские дела, но моя мама... Эви посмотрела наверх, всматриваясь сквозь свет пещеры в ту единственную яркую звездочку, ее вечную спутницу, подмигивающую в ответ. Моя мама больше не человек. Звездный свет окутал ее и она оставила после себя звездную пыль, потому что обратилась...» Гигант закончил, ласково улыбаясь. «Звездой, который шепчут желания». Он принялся крутить руками и поднял такой ветер, что между огромными ладонями едва не образовался вихрь. «Теперь она будет свободна», — сказал гигант. Он поднимал полуночные тучи все выше и выше, сквозь сияющие небеса, прямиком через слуховое окно вверху пещеры до самой яркой звездочки над головой. Он сорвал ее с мягкого безбрежного ночного неба. Звездочка вихрем рухнула вниз. Порыв ветра отбросил назад волосы Эви, потянул за них, облепил фигуру желтым платьем. Тристан схватил ее за руку, а другой ладонью прикрыл глаза. Когда вихрь коснулся травы перед Эви и Тристаном, свет вспыхнул так, что теплом остался на коже, в глазах, а та самая единственная мерцающая звезда преобразилась. Взметнулась вспышка серебряного, белого, затем золотого света. Неземное, невероятное зрелище, на которое невозможно было смотреть. Эви спрятала лицо на плече Тристана, со всей силы сжав его ладонь. Сполох света взорвался ярким разноцветьем, и когда Эви подняла взгляд, свет уже угасал, тускнел, пока не осталась только женщина — ее мама. Она стояла перед ними в платье столь белого цвета, что он навевал мысли о Луне. Женщина, которую Эви уже не надеялась снова увидеть. Однако сейчас она стояла перед ними и улыбалась. Мама! Выдавила Эви, отвыкшая от этого слова. Золотистая кожа матери мерцала в сиянии звезд. Нура протянула руки, в глазах теплого карего цвета блестели слезы. Ты нашла меня, Хасипси. С губ Эви сорвался всхлип, и в нем были вся боль, все обиды. Все ее невыносимое горе излилось в этом звуке. Она бросилась к маме и упала к ней в объятия. Нура обняла ее за голову шепча на ухо успокаивающие ласковые слова. Слова, о которых Эви не слышала с детства. Ощущение покоя вернуло ей все Открыло дверь в ее детство, которая была крепко заперта с того самого мига, как она потеряла маму и Гидеона и жила без них много мучительных лет. Но она не потеряла их. Ни в заправду, ни теперь. Мамины пальцы скользнули по волосам. Эви чувствовала тепло маминой шеи вдыхала запах ее кожи летний воздух после грозы и ей было хорошо до боли все хорошо моя милая девочка нежно утешала ее нура и эви наконец смогла отстраниться чувствуя что внимание мамы обращено на человека за ее плечом там стоял тристан сунув руки в карманы и угрюмо глядя на свою измятую рубашку он поднял взгляд эви улыбнулась мама «Это мой... Эм, как бы сказать, он... ну... Тристан Маверин». Мамины глаза были добрые и радостные, и сердце Эви преисполнилось благодарности. Тристан заслуживал, чтобы кто-нибудь радовался ему. Это так редко случалось. Нура протянула ладонь для рукопожатия, но Тристан низко склонился, чтобы поцеловать ей руку. Такой джентльмен. «Я очень рада познакомиться, Тристан». Мама сразу начала звать его по имени, словно они были знакомы гораздо дольше. Тристан вздрогнул, нервно откашлялся. «Боюсь, вы бы не сказали этого. Знаю вы, кто я. Знаю вы, что ваша дочь делает для меня». Нура вскинула бровь. Он запнулся и, кажется, покраснел. «Простите, я неверно выбрал слова. Я имел в виду её профессию, то, что она делает на работе. Нура звенящая рассмеялась и с материнской любовью похлопала Тристана по щеке. «Боюсь, я уже знаю. Я довольно долго наблюдала за вами». Тристан заглотнул, быстро заморгал. «Вы наблюдали?» Нура взглянула на Эви, затем на Тристана, затем, подмигнув, посмотрела на небо. «У меня был отличный обзор». Мама все видела, мама наблюдала. Так что пришлось спросить. «Мама, тогда ты знаешь, что... Гидеон... Ты знаешь, что он жив?» Нура схватилась за грудь, слабо улыбнулась и ответила. «Знаю». Эви продолжала, понимая, что, возможно, следует остановиться. «А про папу? Про него тоже знаешь?» Не было в мире гнева сильнее, чем горящая ярость, что полыхнула в глазах Нуры Сейдж. Она ответила твёрдым, как гранит, голосом. «Знаю». Но в этот миг время вопросов подошло к концу, потому что пещера вокруг начала трястись и дрожать, будто при землетрясении. «Что происходит?» — воскликнула Эви, крепко схватившись за мамину руку. «Не знаю», — ответил Тристан. Он повернулся к гиганту. «Что случилось?» «Волшебство уходит». Рокочущий голос был полон печали, и пространство будто плакало вместе с ним. Звёзды вокруг истекали серебряными каплями, похожими на слезы. «Нас нашли. Уходите. Немедленно уходите». Сзади в колени врезалась тучка, и Эви упала вместе с мамой и Тристаном, который обнял ее и затащил на подъемник гиганта. Они взмыли ввысь, а пещера снова затряслась, звёзды замигали, облака растворились в воздухе. Пещера грозила обрушиться, похоронив гиганта. Эви не вынесла бы еще больше разрушений, не хотела потерять еще одно чистое и доброе создание. «Стойте!» — закричала Эви. Тучка замерла, а Эви взмолилась. Идемте с нами, прошу вас!» Гигант покачал головой. «Я не брошу мой клочок». «Я поклялся охранять эту землю до конца своих дней, сколько бы их ни было. Но прошу вас, спасите Ренаден, спасите волшебство!» Они снова полетели вверх, и Эви закричала в отчаянии. Взмывая к выходу, они услышали последнюю фразу гиганта, и Эви поняла, что она будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь. «Вспоминайте меня, глядя на деревья». Тучка вылетела из пещеры, обратно к Блейду, обратно к дракону. Они все попадали на землю, сам воздух вокруг сотрясался, был полон пыли и мусора. Ничего не было видно. Эви вцепилась в руку Тристана, в пальцы матери. И когда дым осел, и они, наконец, открыли глаза, пещера исчезла.